Девятнадцать. Той ранней весной 2012 года за первой статью о нас с Александрой косяком пошли статьи в других таблоидах. Это стало главной темой дня, все только про нас и говорили. Жёлтые газетки перекупали друг у друга одни и те же воровные фото, но больше никаких конкретных фактов у них не было, а читатели требовали подробностей. Поэтому печатать им приходилось интервью моих бывших одноклассников, жаждавших минутной славы. Те соглашались рассказать про нас, но к делу это не имело никакого отношения. Они, к примеру, разыскали Нину Альвареса, милого мальчика. Мы с ним учились в одном классе в 11 лет. Его спросили, «Вы когда-нибудь видели Александру и Маркуса вместе?» «Нет», — важно ответствовал Альварес. И газетка вышла с заголовком «Друг Маркуса утверждает, что никогда не видел его с Александрой». По улице все время шастали соседи и папарацци-любители, фотографировали мой дом. Сам я их прогнать не мог, чтобы не попасть на фото, и потому без конца звонил в полицию и просил меня от них избавить. В итоге я даже сдружился со всем полицейским отрядом, и как-то в воскресенье они зашли ко мне на барбекю. В бокер я приехал в поисках покоя, а меня доставали со всех сторон, в том числе мои собственные друзья — Которым я тоже не рассказывал о снедавших меня тайных чувствах. Они могли проболтаться. Я требовал права на личную жизнь, от которого сам отказался ради славы. Нельзя иметь все. В конце концов я завел привычку уезжать в Коконат Гроув, в дом дяди Сола. Странно было там находиться без него. Как раз поэтому я вскоре после его смерти купил дом в Бокаратоне. Мне хотелось во Флориду, но поехать к нему я больше не мог. Не было сил. Но раз уж пришлось, я стал заново обживаться в его доме. Набрался храбрости и начал наводить порядок в папках дяди Сола. Нелегко было отобрать, что из его дел можно выбросить. Еще труднее было взглянуть в глаза реальности и смириться с фактом. Балтиморов больше не существует. Мне не хватало Вуди и Гелеля. Александра, оказывается, была права. Какая-то часть меня считала, что я мог их спасти. Что я мог предотвратить драму. Хэмптоны, штат Нью-Йорк, 1997 год. Корни драмы, безусловно, уходили в то последнее лето, что мы провели с Гелелем и Вуди в Хэмптонах. Волшебное детство банды Гольдманов не могло длиться вечно. Нам уже стукнуло семнадцать, и следующий школьный год должен был стать для нас последним. Потом предстояло поступать в университет. Помню день, когда я туда приехал. Я сидел в Пятипенсовике, маршрут которого знал наизусть. Имеются в виду недорогие автобусы Джитни, в данном случае линия Хэмптонс-Джитни. Мне был знаком каждый поворот, каждая остановка, каждый город, мимо которого мы проезжали. Через три с половиной часа показалась главная улица Ист-Хэмптона, где меня нетерпеливо поджидали Гилели Вуди. Автобус еще не остановился, а они уже, подпрыгивая от возбуждения, выкрикивали мое имя. Потом, не дожидаясь, пока он встанет у перона, бросились чуть ли не под колеса меня встречать. Я прилип к окну, они тоже прилипли к нему носами с другой стороны и стучали в стекло, чтобы я быстрее шел к ним, словно они не могли больше ждать. Оба они и сегодня, как живые, стоят у меня перед глазами. Мы выросли. Они стали настолько же не похожи внешне, насколько были близки внутренне. Гилель, все такой же тощий, выглядел младше своих лет и до сих пор таскал во рту сложные бракеты. Вуди с его ростом и телосложением казался куда старше. Высокий, красивый, пышущий здоровьем, с выпирающими мускулами. Я спрыгнул с подножки. Мы бросились друг к другу в объятия и долго изо всех сил сжимали плотный ком своих тел, мышц, костей и сердец. «Клёвый Маркус Гольдман!» — вопил Вуди, сияя от радости. «Банда Гольдманов снова в строю!» — ликовал Гилель. Теперь у нас у всех троих были водительские права. Они приехали меня встречать на машине дяди Соло. Вуди подхватил мой чемодан и бросил в багажник. Потом мы расселись и победоносно пустились навстречу своим последним каникулам. Все 20 минут до дома они наперебой рассказывали, что ждет нас этим летом, стараясь перекричать шум горячего ветра, врывавшегося в открытые окна машины. «Вуди!» в темных очках и с сигаретой в зубах, был за рулем, я сидел рядом с ним, а Гилель, устроившись сзади, просунул голову между передними сиденьями, чтобы удобнее было разговаривать. Мы въехали на побережье и покатили вдоль океана через Ист Хэмптон к чистенькому кварталу, где стоял наш дом. Колеса заскрипели по гравию, Вуди резко затормозил и погудел, возвещая о нашем прибытии. Дядю Соло и тетю Аниту я нашел там же, где оставил в прошлом году. Они удобно устроились под навесом на террасе и читали. Из распахнутого окна гостиной лилась все та же классическая музыка. Все было так, словно мы и не расставались, словно Истхэмптон будет длиться вечно. Я помню нашу встречу, и, вызывая в памяти момент, когда обнял их и прижал к груди, В сущности, это было единственным наглядным свидетельством того, что мы в самом деле долго не виделись. Вновь ощущаю, как я любил их объятия. С тетей я чувствовал себя мужчиной. Руки дяди преисполняли меня гордостью. А еще я помню все связанные с ними запахи. Их кожа пахла мылом, одежда прачечной в Балтиморе. Помню аромат шампуня тети Аниты и туалетной воды дяди Соло. Каждый раз жизнь вводила меня в обман, и я снова верил, что круговорот наших встреч будет длиться вечно. На столике под навесом я нашел привычную стопку литературных приложений к «Нью-Йорк Таймс», которые дядя Соло еще не прочел и перелистывал в хронологическом порядке, хоть и весьма приблизительном. Еще я заметил несколько проспектов разных университетов. И нашу драгоценную тетрадь. В нее мы записывали прогнозы на следующий сезон по всем видам спорта. Бейсболу, футболу, баскетболу и хоккею. Не ограничиваясь доморощенными пророчествами о том, кто выиграет Супербоул или поднимет над головой кубок Стэнли, мы шли куда дальше. Пытались угадать победителя в каждой из конференций. Счет финального матча, лучших игроков, лучших бомбардиров и суммы самых дорогих трансферов. Команды, входящие в Национальную футбольную лигу, поделены на две конференции, внутри которых они состязаются в ходе чемпионата. Примечание автора. Писали свои имена и рядом свои прогнозы. А на следующий год брали тетрадь и смотрели, у кого из нас лучший нюх. Это было одним из дядиных увлечений. По ходу сезона он собирал и записывал спортивные результаты и сравнивал их с нашими предсказаниями. Если кому-то из нас случалось угадать или почти угадать, он приходил в изумление. «Ну надо же! Ничего себе! Как вы могли такое вычислить?» Дабы скрепить наше братство, мы лет в 10-12 решили выбрать команды, приемлемые для всех членов банды Гольдманов, и официально за них болеть. Компромисс достигался по географическому принципу. В бейсболе это были Балтимор Orioles, выбор Вуди и Гиллеля. В баскетболе «Майами Хит» в честь бабушки и дедушки Гольдманов. В футболе «Даллас Cowboys. и, наконец, в хоккее «Монреаль Канадиенс». Наверное, потому что, когда мы выбирали, они выиграли кубок Стэнли, и это убедило нас окончательно. В тот год мы решили вычеркнуть футбол из списка прогнозов из-за того, что произошло с Вуди и Гиллелем в школьной команде. Один дядя Сол рассуждал про футбольный сезон, как ни в чем не бывало. Я знаю, он делал это ради Вуди, хотел примирить его с этим видом спорта. «Рад, что снова проведешь сезон со своей командой, Вуди?» — спросил он. Вуди молча пожал плечами. «Давай, Вуд, ты ж теперь вообще силач!» — подбодрил его Гилель. «Мама говорит, если будешь продолжать в том же духе, точно получишь стипендию и поступишь в университет!» Он снова пожал плечами. С кухни вернулась тетя Анита и принесла нам чаю со льдом. «Оставьте его в покое», — сказала она, услышав конец разговора, ласково погладила Вуди по голове и села рядом с нами на скамейку. «Как и все наши сверстники, перешедшие в выпускной класс, мы только и говорили, что о выборе университета. Лучшие университеты брали только самых сильных учеников, и наше будущее отчасти зависело от выпускных экзаменов». «Студентов надо бы отбирать по их возможностям, а не по способности тупо заучивать и выдавать все, чем им забивают мозги», — произнес вдруг Гилель, словно прочитав наши мысли. Вуди помахал рукой у головы, словно отгоняя неприятные думы, и предложил пойти на пляж. Мы не заставили себя долго упрашивать. В мгновение ока все трое были уже в плавках, сидели в машине и с включенным на полную мощность радио катили на наш любимый маленький пляж у выезда из Истхэмптона. На этот пляж ходила в основном молодежь нашего возраста. Наше появление вызвало живейший интерес у группки девушек, явно поджидавших Гилеля и Вуди. Особенно Вуди. Вокруг Вуди вечно велась стайка девиц, чаще всего очень красивых, по крайней мере, с отличной фигурой. Они раскинулись на пляжных полотенцах и жарились на солнце. Некоторые были сильно старше нас. Это мы знали, потому что они законным образом покупали пиво и нас снабжали, что отнюдь не мешало им бросать на Вуди пылкие взоры. Я первым нырнул в океан. Побежал к деревянным мосткам и прыгнул в волны. За мной немедленно последовали Вуди с Гилелем. Сперва Гилель, по-прежнему похожий напротик. Затем Вуди, пышущий силой и здоровьем, словно высеченный из камня. Прежде чем прыгнуть, он выпрямился на мостках, подставил рельефную грудь солнцу, расплылся в ослепительной улыбке и, сияя белоснежными здоровыми зубами, воскликнул. «Банда Гольдманов вернулась!» Мышцы его напряглись, образовав устрашающий панцирь, и он, сделав эффектное сальто, исчез в океане. Мы с Гилелем хотели быть как Вуди, хотя никогда себе в этом не признавались. В спорте он был бог. Лучшего атлета я в жизни не видел. Он мог добиться успеха в любой дисциплине. Боксировал как лев, бегал как пантера, отлично играл в баскетбол и поклонялся футболу. От лета к лету я наблюдал, как менялось его тело. Теперь он производил сильное впечатление. Я заметил его мышцы под футболкой, когда он ждал меня на автовокзале, ощутил их, когда он прижал меня к себе, а теперь воочию созерцал его обнаженный торс, бултыхающийся в холодных волнах. Сидя в воде, мы окинули взором свои владения. Воздух был такой прозрачный, что вдали был виден маленький частный пляж рая на земле. Гилель сказал, что дом в итоге продали. «Кому?» — спросил я. «Понятия не имею. Папа говорил с кем-то из обслуги. Вроде к концу недели должен появиться владелец». «Интересно, кто дом купил?» — сказал Вуди. «С Кларками хорошо было. Надеюсь, новые хозяева разрешат иногда пользоваться их пляжем. А мы им с садом поможем». «Если какие-нибудь старые пердуны, то вряд ли», — сказал я. «Я тут дохлого скунса на дороге видел. Всегда можно его подобрать и зашвырнуть им в сад». Мы посмеялись. Вуди поднял со дна гальку и ловко запустил ее по поверхности воды. Его бицепс, напрягшись, превратился в громадный шар. «Что это ты с собой сотворил за год?» — спросил я, меряя пальцами обхват его руки. Эка ты громадина!» «Шут его знает. Просто делал то, что надо. Тренировался как черт». «А что скауты из университетов?» «Интересовались, ага». Только знаешь, Марки, остучертел мне этот футбол. Раньше мы лучше жили, когда мы с Гилелем были вместе, до этой долбанной специальной школы. Они с Гилелем жили в рось второй год подряд. Вуди с бесшабашным видом запустил вдаль второй камешек. Так, словно все эти разговоры про университет не имели в сущности никакого значения. И это было почти правдой. В тот момент мы хотели только одного — жить. Пользоваться молодостью, могучий зов Хэмптона звучал в нас. Город был прекрасен, в то лето стояла сильная жара. В смысле погоды и общего настроения июль 1997 года был, наверное, самым прекрасным летом для добрых американцев. Мы были счастливой молодежью мирной и процветающей Америки. Вечером, после ужина, мы взяли машину дяди Соло и отправились втроем за город. Ночь стояла безоблачная, мы растянулись на траве и глядели на звезды. Мы с Вуди курили, Гилель со своей сигаретой кашлял и задыхался. «Кончай дымить, Гилл», — твердил ему Вуди. «Смотреть на тебя невозможно». «Приезжай как-нибудь на матч с Вуди, Маркус», — сказал Гилель. «Животики надорвешь». «А что такого смешного я делаю?» — оскорбился Вуди. «Мочишь других игроков». «У меня техника такая, я же нападающий». «Нападающий? Это надо видеть марки. Чисто бульдозер. Двинет плечом, и все парни из другой команды уже полегли. Тихнуть не успеешь, а его команда уже в зачетной зоне. Они почти все матчи в этом сезоне выиграли». «Тебе боксом надо заниматься», — сказал я. «Точно профессионалом станешь». «Пфу, да ни за что на свете. Боксом не хваталось, чтобы мне нос расквасили. Какая девушка пойдет за меня замуж, если мне рубильник свернут?» Насчет девушки, которая пойдет за него замуж, Вуди волноваться не стоило. Все девушки любили Вуди. Все были от него без ума. Гелель внезапно посерьезнел. «Чуваки, это, наверное, наше последнее лето здесь. Потом еще неизвестно, когда встретимся». «Начнется университет, другие заботы...» «Угу», — кивнул Вуди с явной грустью в голосе. «Под конец нашей первой недели в Хэмптонах дядя Сол, вернувшись из магазина, сообщил за завтраком, что видел машину у ворот рая на земле. Новые жильцы приехали». Вуди, Гелелий и я, сгорая от любопытства, срочно доживали хлопья и кинулись туда взглянуть на новых владельцев и предложить им в обмен на пользование мостками и пляжем по несколько часов работать у них в саду. Дабы внушить к себе доверие, мы облачились в свои футболки садовников-гольдманов, их регулярно переделывали нам по росту. Позвонили в дверь, а когда она открылась, дружно онемели. Перед нами стояла Александра.